Прогулка за пончиками. Первое. Анечка прилетела с Кипра на Хануку, специально из-за наших раладиновских пончиков, которые в Тель-Авиве всегда события. Каждый раз выпускают немного много ни мало новую коллекцию, печатают рекламные буклеты с описанием, и пол города выстраивается в очереди, чтобы сравнить нынешний фисташковый сорт с прошлогодним. И сегодня мы пошли в Раладин, страшно волнуясь. Шутка ли, год ждали. Мне говорю я мальчику четыре: фисташковый, пекан, чизкейк и пролине. И фисташковый, пекан и чизкейк тоже, пролине еще и фисташковый. Следом за мной Анечка попросила у девушки тоже четыре: пекан, чизкейк, чизкейк и фисташковый. Эй, сказал парень, куда ты ей кладешь, они же вместе. Та он уже взяла четыре. «Нет», — ответила Анечка. «Нам отдельно. Четыре мне, четыре ей». «Да куда вам столько?» «В Израиле, прошу заметить, в кондитерской». Я принялась жалко оправдываться. «Скажи ему, что мужу и ребёнку». «В детдом покупаю», — отрезала Анечка, и мы пошли в парчок. В парчке нашли старый фикус, согнали кошку и уселись на узловатых корнях. Разложили пончики, кофе и сделали ту паузу, которая должна предшествовать исполнению мечты. По моему скромному мнению, все самое ценное происходит именно в эту минуту. Она взяла чизкейк, а я фисташковый. И тут из кустов вышел мужик с внучком. Театрально оглядел нас и сказал, «Сидят и едят». Хм, едят что-то. Пончики же из Раладина. Я приветливо помахала куском, который сочился зелененьким. «Едят что-то», — выжидательно повторил он. «Слушай, он, похоже, рассчитывает, что мы угостим его внука. Но они все разные. Я не могу пожертвовать неопробованным вкусом ради чужого ребенка. «Боюсь», — ответила Анечка, оглядывая три оставшихся пончика. «Я не смогу пожертвовать даже ради своего». «Я вообще хотела отнести ему два. Чизкейк и еще какой-нибудь. Но... но...» «Фисташковый не отдавай», — быстро сказала я. «Да». Она откусила зеленый. «Фисташковый определенно нельзя. И вообще, он такой маленький. Куда ему два?» «Да, да. Живот заболит у бедняжечки». Мужик тем временем перешагнул через наши коробки и ушел, бормоча. Сидят и едят. Сидят и едят. Удивили, прошу заметить, в Израиле. Мы помолчали над двумя оставшимися пончиками. Знаешь, люди говорят, что вчерашние совершенно невозможно есть. С утра прямо трава. Интересно, правда? Никогда не пробовала. Ответила Анечка. Вот и я. И рада бы проверить, но они не сохраняются. Ночь длинна, темна и полна ужасов. Анечка развернула рекламный буклет и сосчитала калории. Закрыла рекламный буклет. А я и смотреть не стала. У меня было много работы. Я заслужила. Тут пришлось написать три колонки за неделю. И я решила, что за каждую буду покупать себе пончик. Фисташковый, пекан и фисташковый. И знаешь, помогло. Я писала колонку и так живо представляла себе пончик, что потом уже можно было не покупать. «Решила, подожду, когда ты приедешь. Тогда и пойдем. «Так что сейчас считай всего лишь один. А это те три. Те». Второе. «Проснулась на карусели. Знаете, как бывает? От большой усталости задремываешь, где придется, а потом открываешь глаза, а вокруг огоньки и лошади скачут. И счастье, о котором пишут в газетах, вот оно, венечко носится возле тебя, хохочет, гримасничает, и спрятаться совершенно негде. Все это вместе называется предвестники. За ними следует мигрень, которая, конечно, купируется трептанами. Но какое-то время ты еще просидишь со сведенными челюстями на этой проклятой карусели среди искр и грохота. И вот когда таблетка начнет действовать, а челюсти разжиматься, ты разбираешь почту за сутки, Читаешь социальные сети, и слезы вдруг оказываются очень близко. Всех жалко, все вдруг хрупкие, ранимые, дико талантливые, и наверняка скоро умрут или уже умерли. И только когда отмечаешь, что есть некоторая поэзия в первых строках спама, обещающего наследство мертвого полковника, опоминаешься. Это ж от колес прослабило. Так-то хорошо все, кругом обычные ублюдки и ты любишь их именно за это. А потом откроешь файл, а там, оказывается, путевые заметки с карусели. Записала в ночи и продолжила спать. В груди женщины, лежащие на спине, напоминают холмики братских могил. Кто у тебя там? Погибшая от любви. Так сильно любила, что ни один не выжил. Живот ее — круглый курган, под которым дети от всех не любивших ее. Дети и тонны пончиков. Холмики с возрастом ниже. Ветер равняет мужчин, выдувает из памяти. Курган все выше, потому что пончики забыть невозможно. То есть я проснулась, написала оду пончикам и хихикая уснула, а проснулась уже в этом всем, среди лошадей и мелькания, ничего не помня, в слезах и наследницей миллионов.